Теперь пришло его время смеяться. Я не видел в этом ничего забавного и терпеливо ждал, когда он закончит. Во-первых, мой мальчик, я и есть корпус, то есть его руководитель. И как ты думаешь, мое имя? Гарольд Питер Инскип. Вот как. Не тот ли Инскип тот самый?